Глава 15. Приезд Эдмунда. Обратный путь в Маракт прошел спокойно. Мы выехали рано утром, поэтому прибыли домой еще засветло. Поездка меня немного утомила, зато Винсент, кажется, чувствовал себя прекрасно. Я не спрашивала, но и без этого догадывалась, что причина его хорошего настроения в том, что они с Шоном наконец нормально поговорили и помирились. Едва я переступила порог особняка, Горничная ошарашила новостью. «Леди Илаида, пришло письмо от вашего брата». «Оно в кабинете?» «Да, я положила его в коробку к остальной корреспонденции». Даже не переодевшись, я поспешила в кабинет. Нужный конверт сразу бросился в глаза. Аккуратно разрезав бумагу, я вытащила плотный желтоватый лист и вчиталась в ровные строки. «Здравствуй, Илаида, писал брат. «Последнее твое письмо меня взволновало». Я не смог приехать на похороны Дариана, но сейчас спешу к тебе. Нам надо встретиться и поговорить. В ближайшие два дня я завершу дела дома и приеду». Я взглянула на дату, указанную на конверте. Получается, что Эдмунд приедет завтра или послезавтра. Но что его могло взволновать в моем письме? Аккуратные расспросы о наших общих знакомых? С одной стороны, я, конечно, боялась приезда Эдмунда. Он, конечно, увидит, что его сестра слишком изменилась. Но за то время, что они не виделись, не мудрено стать другим человеком. С другой, возможно, брат Илоиды знает, кто открыл на меня охоту. Недаром же он так сильно распереживался, что помчался сюда. Сейчас весна, много дел на виноградниках, но Эд решил приехать. Чувствую, что все это неспроста». Надо подготовить комнату к приезду брата и испечь его любимый пирог. Хорошо, что эта часть памяти Илаиды передалась мне. Надеюсь, меня не раскроют. На следующее утро, спустившись в кухню, я едва не столкнулась с незнакомцем. Пшеничного цвета волосы, прямые брови, темнее на несколько оттенков, серо-голубые глаза, чувственные губы. Видимо, с не сразу подгрузилась вновь приобретенная память. «Так это же мой брат! В смысле, брат Илы? Но он ведь должен был завтра приехать!» Эт? уточнила я. «А кто же еще? Парень крепко меня обнял, потом отстранился и заглянул в глаза. «Ты так на меня посмотрела, словно не узнала!» «Просто не ожидала тебя так скоро!» — с улыбкой воскликнула я. «Наверное, часть чувств Илаиды передалась мне, потому что радость была искренней». «Увидела и подумала, что еще сплю. Когда ты приехал?» «Сегодня ночью. Служанка не стала тебя будить». «Вот как!» «Значит, брат был так обеспокоен, что гнал лошадь целые сутки. Что же случилось?» «Что у нас на завтрак?» — бодро продолжал Эдмунд. Но тени под глазами говорили о том, что он вряд ли долго спал сегодня. «Я голоден, как волк зимой». «Думаю, что-нибудь вкусное». К сожалению, твой любимый пирог приготовить не получилось. Мы ждали тебя завтра. За едой я поведала все, что касалось войны с Людвигом и Тьенмирой. Это делался лишь общими фразами о том, что происходило в родовом имении. Попой чую, не просто так брат примчался. Лучше пойдем в кабинет Ила, сказал он, когда мы закончили завтракать. Поговорим там. В кабинете чары, защищающие от подслушивания. Значит, Эдмунд решил поделиться со мной чем-то действительно важным. «В своем письме ты интересовалась нашими общими знакомыми», — начал брат сразу, как только мы оказались под защитой чар. «Я хотел знать, почему». «Что тебя насторожило?» «Ты спрашивала только о тех, с кем у нас или у тебя были конфликты, кто мог затаить злобу. Это странно». «Да, братец не дурак. Что ж...» Пришло время открыть все карты. Надеюсь, доверится Эду правильное решение. Конечно, он один из подозреваемых в организации покушений. В случае моей смерти дом и счет в банке достанутся брату. Однако опыт прожитой жизни и воспоминания Илаиды говорили о том, что Эд не похож на того, кто способен нанять убийц для устранения собственной сестры и получения наследства. Общение с братом лишь подтвердило мои выводы. Интуиция вопила о том, что он не причастен к покушениям. В общем, я подробно рассказала Эду все, что произошло, за исключением собственного попадания. «Значит, мне не показалось», — устало потерев лицо, сказал Эд. «Слишком много подозрительного в последнее время». «Что именно?» «Помнишь наши лучшие виноградники, которые погубил целевой поток?» «Конечно». Незадолго до того, как Ила вышла замуж, сошедший с гор Сель уничтожил будущий урожай винограда. Все понимали, что после этого Эдмонд не сможет рассчитаться с долгами. Финансовое положение семьи стало критическим. «Так вот, выехав на место, я обратила внимание, что поток грязи шел точно на наши виноградники», — продолжал рассказ Эд. «Вместе с двумя местными охотниками» И Я взобрался на уступ чуть выше по склону и почувствовал остатки магических эманаций. Вскоре мой сопровождающий обнаружил остатки какого-то прибора. Я думаю, что это был артефакт. «Значит, кто-то специально спровоцировал сход Селя и направил его прямо на наши виноградники. Ты обратился в полицию?» «Нет, понимал, что магический флер развеется к тому времени, как придет маг из полиции» а остатки прибора могут быть чем угодно. Но после этой диверсии я стал более подозрительным. Проверил траты отца и уверился, что там много несоответствий. Я сумел доказать, что один из крупных карточных долгов отца недействительный. Да и с остальными не все чисто. Доказательств нет, но я уверен, что кто-то намеренно ведет нашу семью к разорению. «Зачем? Кому это нужно?» «Не знаю». «Помнишь, я писал тебе о том, что мне удалось занять деньги?» «Да, как раз после того, как на винограднике сошел сель». Баронесса Хелинда Диабьент, наша новая соседка, молодая состоятельная вдова, судила мне крупную сумму. Потом начала проявлять симпатию, затем призналась в любви и заговорила о возможном браке. Я хоть и был благодарен ей за помощь, но жениться не хотел, да и не хочу». «Хелинда, хоть и неуродлива, но...» хм, Эдмунд смутился. «Не вызывает у меня никакого отклика. Кроме того, сначала надо было встать на ноги после свалившихся на нас проблем. А недавно я увидел то, что не предназначалось для моих глаз». «Так-так...» «Хелинда...» «Она...» «Кажется, мой брат не мог подобрать слов. В общем, я застал ее с мужчиной». Если она влюблена в тебя, то могла попытаться вызвать ревность, флиртуя с другим. Она не флиртовала. Целовалась? Нет, это явно ощущал себя не в своей тарелке. Делала то, что положено делать супругам в спальне. Ого! Я едва удержалась от того, чтобы присвистнуть. Аристократам нельзя так поплебейски демонстрировать удивление. Она это специально тебе показала? «Не думаю. Все случайно получилось. У меня лошадь расковалась. Пришлось заехать в село, близ поместья. Там кузница стоит через речку от последних деревенских домов. А с другой стороны болотце. За ним большой сад и имение. Я зашел, хотел кузнеца найти, а там...» «Что, прямо в кузнице?» — вырвалось у меня. «Нет, в подсобном помещении». «Хелинда тебя заметила?» Да, и потом пыталась сделать вид, что над ней надругались, но я довольно много увидел, чтобы понять, что это не так. Да, глубокомысленно изрекла я. Теперь понимаю, почему ты не хочешь на ней жениться. Я и до этого не хотел, но был уверен, что Хелинда влюблена в меня, однако после увиденного стал замечать некоторые подозрительные детали. Например... Выражение ее лица меняется, когда Хелинда думает, что я ее не вижу. Я много раз это наблюдал. Она словно разыгрывает влюблённость. Постоянно говорит о браке, хотя на самом деле я ей безразличен. С недавних пор Хелинда, кажется, осознала, что ее ужимки перестали работать и начала на меня смотреть, будто на добычу. Хуже всего, что я не понимаю, что ей нужно на самом деле». Хеленда не пыталась повлиять на тебя с помощью долга? Ну, заставить что-то сделать для нее, Не шантажировала?» «Она не единожды предлагала забыть про долг, если я женюсь на ней. Последний раз даже брачный договор принесла. Довольно выгодный для меня, но я отказался». «Ты больше ей не веришь». «Не верю». И чем дальше, тем больше вижу в ней беспринципную хладнокровную хищницу, которая устроила на меня охоту. Но зачем? Что ей нужно? «Выйти за тебя замуж?» — предположила я. «Ради чего? У меня нет ни денег, ни влияния в обществе, ни особых перспектив, только долги. Был бы высокий титул, но ведь я простой барон». «А земли?» «Может, Хелинда узнала, что на нашей территории есть какие-то полезные ископаемые?» «Если б это было так, то она предложила бы продать земли. Зачем ей выходить за меня замуж?» Мы помолчали. Ничего умного в голову не приходило. «Это еще не все. тяжело вздохнув, продолжил Эдмунд. «Несколько дней назад лошадь, на которой я ехал, внезапно понесла». Лентяйка уже не молодая, спокойная кобыла, пусть и не слишком быстрая. Не помню, чтобы она хоть раз не слушалась, поводив и команд без причины. А тут вдруг понесла. Мне повезло, я упал удачно, и лентяйка почти сразу успокоилась. Оказалось, у нее под седлом застрял острый шип. причем попона с одной стороны была холодной и промокшей. Я нашел даже небольшие кристаллики льда. Понимаешь, о чем это говорит? Нет. Я уверен, что шип был вморожен в кусок льда. Его подложили под седло. В тепле лед растаял, и эта штука воткнулась лошади в круп, сообразила я. Кобыла тебя сбросила. С ума сойти. Ещё одно покушение, только теперь не на меня, а на брата. Но кто за этим стоит? Какова цель? Получилось бы прекрасное убийство, сделал вывод Эд. Я ездил по делам один. Если бы сломал себе шею, то к тому времени, как поймали лентяйку, лед полностью растаял бы, а попона подсохла. Доказательств нет. Значит, несчастный случай. Я как-то резко ощутила страх за Эдмонда. Можно сказать, что он не настоящий брат. Лишь родственник этого тела. Но с воспоминаниями Илы мне передались и эмоции. Да и, признаться, я всегда мечтала о старшем брате, поэтому чувствовала, что Эд — не чужой для меня человек. «Кто мог подсунуть этот шип под седло?» — спросила я. «Кто-то из слуг?» «Вряд ли. Я оставил лошадь на деревенской улице рядом с домом старосты. Ко мне многие подходили, спрашивали про виноградники и новое вино. Так что шип мог подложить кто угодно». «Ты считаешь, что эта Хелинда хотела тебя убить?» Не знаю. Она вроде бы хотела выйти замуж, а не отправить меня на тот свет. Пытаясь найти заказчика, я стал собирать информацию обо всех, кто мог затаить зло на наш род. А тут приходит твое письмо. Где я интересуюсь тем же самым? Да, вот я и сорвался сюда. Никаких идей и версий относительно заказчиков у нас не было. Я предложила пригласить Винсента и устроить мозговой штурм. Мой телохранитель явился быстро, а потом мы до обеда спорили, пытались понять, что же надо недоброжелателям. «А если Хелинда беременна от этого кузнеца? Или с кем она там предавалась греху?» — предположила я. «А муж ей нужен, чтобы легализовать ребенка». Я тоже об этом подумал, но прошло больше полугода с того времени, как она стала настойчиво говорить о браке. С сомнением произнес Эд. К тому же я хоть слабенький маг, почувствовал бы ребенка при диагностике. Ты ее проверил? Да, незаметно. Ну, на самом деле есть артефакты, искажающие ауру и способные скрыть беременность. Так что это не показатель. Хотя, если прошло полгода, я задумчиво уставилась в потолок. В теории есть женщины, у которых беременность не очень заметна и в 20-25 недель. Если определенная конституция тела, например, дама в теле, и если правильно подбирать одежду. Месяцев семь или даже восемь, прервал мои размышления Эд. Да, на таком сроке живот бы спрятать не получилось, признала я. В конце концов, мы сошлись на версии о том, что действуют два не связанных друг с другом человека. Для Хелинды целью является брак, а для кого-то еще — наша смерть. «Но что именно нужно этим людям?» На этот вопрос ответить так и не удалось. «Возможно, в вашем роду есть какое-то наследие?» поинтересовался Винсент. «Наследства у Эда особенно нет», — со вздохом признала я. «Мы уже по десятому кругу гоняли разные версии и, откровенно сказать, устали». «Нет, я не про это. Наследие!» Возможно, особая магия, передающаяся из поколения в поколение, или редкие артефакты. «Это только у каких-то древних родов», — махнул рукой Эдмунд. «Магически одаренных в нашей семье действительно рождается сравнительно много, но способности крохотные, а направленности дара самая распространенная – стихийное и целительство. Никаких реликвий рода или чего-то подобного у нас нет». Прадед — просто удачливый авантюрист и торговец, который сорвал куш, а потом выгодно женился, тем самым приобретя титул. «В теории где-то могли остаться артефакты или, возможно, записи о приключениях, дневники прадеда», — медленно произнесла я. Но зачем Эду пытаются навязать брак или убить его и меня? Гораздо легче украсть или выкупить оставшиеся ценности, если они есть, конечно. «Ваш предок мог ограничить возможность использования артефакта исключительно членами семьи или рода», — предположил Винс. «Тогда брак с Эдом имеет смысл. Эта Хелинда, став его женой, войдет в семью и сможет воспользоваться привилегиями». «Нет никаких привилегий», — раздраженно сказал Эд. «И каких-то артефактов тоже». «Но и другой версии у нас нет», — откликнулась я. «Может, ты проверишь прадедовы вещи? Вдруг там будет подсказка?» «Не знаю», — помассировал виски брат. «Видимо, сложная ночь сказалась на самочувствии. Времени на это уйдет много, а в положительном результате я сильно сомневаюсь». «Можно проверить и по линии прабабки. Сидеть сложа руки, когда нас пытаются убить, не выход. Надо отработать все зацепки, пусть и такие маловероятные». «Ладно, твоя взяла». «Кстати, может, я попробую что-нибудь найти? Поеду обратно вместе с тобой». «Нет», — перебил меня Эдмунд, — «не стоит. Здесь на доме и на территории особняка навешаны защитные чары, а у меня там ничего нет. К сожалению, хорошего телохранителя я тебе предоставить не смогу. А Винсент не факт, что поедет». «Если надо, я сопровожу леди Илоиду», — вмешался Винс. «Нет, если нас обоих хотят убить, в старом родовом поместье это будет сделать гораздо проще, чем выслеживать меня и сестру поодиночке». «Бах! И двоих одним ударом!» «Ила, если с тобой там что-нибудь случится из-за отсутствия хорошей защиты, я себе просто не прощу. У меня ты одна осталась!» После такой эмоциональной речи я не стала настаивать. Хотя, признаюсь, съездить в наше родовое поместье очень хотелось. Но брат прав. Здесь я защищена лучше. Кстати, об этом. Можно мои артефакты отдать брату. И те целительские, что я делала сама, и защитные, что заказала у профи. Артефактор, конечно, настраивал их под меня. Но ауры с Эдом у нас похожи, хотя магический потенциал брата ниже моего. Так что пользоваться ими он сможет. Уговорить Эдмунда взять мои защитные артефакты удалось с трудом. Пришлось прибегать к тяжелой артиллерии, к шантажу слезами. Было даже немного стыдно за такие манипуляции. Но брат у меня один. Я только распробовала, каково это ощущать себя любимой младшей сестрой, и терять близкого человека не собиралась. В общем, Эд пообещал отдать деньги за артефакты и взял с меня обещание заказать себе новые. еще мы договорились об общих фразах-шифровках в письмах. Скорее всего, нашу переписку читал кто-то помимо нас, поэтому стоило бы подстраховаться. Вечером я сварила несколько зелий для брата, в том числе и пару противоядий. Надеюсь, последние ему не понадобятся. На следующий день рано утром Эдмунд уехал. Я стояла, кутаясь в теплую шаль, смотрела ему вслед и про себя неумело молилась местным богам, чтобы они оберегли брата от опасности.